Неожиданный фотограф. Далеко дело не зашло, но вышло так, что одна моя знакомая девушка показалась мне обладающей всеми качествами, необходимыми для того, чтобы составить счастье мужчины вроде меня. Я тут же поспешил спросить у моего шефа, окружного комиссара Жерома, что он думает о женитьбе в целом и в частности с позиции сыщика. Он не стал ходить вокруг да около и заявил мне, что, на его взгляд, полицейскому жениться не следует. Приведенный в замешательство таким ответом, я-то надеялся услышать совсем другой, и я попросил его объяснить такую позицию. Оно, по моему расстроенному виду, по выступившему на моих щеках румянцу, он, видимо, понял, что мой вопрос был вызван личными мотивами и заметно смутился. А видите ли, пробормотал он, опустив взор, а дабы скрыть это свое замешательство, наша профессия столь опасна. полагаю, патрон, вы пытаетесь утаить свои мысли. А я вас уверяю, мой дорогой Гаяр, лучше скажите, я вас умоляю, почему вы так и остались холостяком? Неужели для того, чтобы применить на практике только что заявленный вами принцип? произнес жером с довольно таки странной ухмылкой понимаете ли когда то я был женат и уступая моим просьбам комиссар рассказал мне следующую историю то была неожиданная партия ее звали жаклин впрочем ее и сейчас так зовут ибо здоровье ее было сопоставимо с ее красотой и если память меня не подводит сейчас ей должно быть года 33 три не больше. Обо мне много писали в газетах относительно одного происшествия на улице Сервандонии. И эта девушка, ужасно романтичная, вбила себе в голову, что ей непременно нужно со мной познакомиться. Представьте себе дитя, чрезвычайно избалованное, слишком добрым отцом, который ни в чем не отказывал дочери. Она поклялась, что выйдет за меня, и, право сказать, я был не против, так как полагала, что она очаровательна, и что в ее прихотях, в общем-то, нет ничего неприятного. «О, я, конечно же, говорил себе, что Жаклин взбалмошна, высокомерна, до наглости дерзка и так далее и тому подобное, что мне нужна не такая спутница жизни». Но, повторюсь, она мне нравилась. И потом, как знать, что бы случилось, если бы ее герой отказал ей. Возможно, все закончилось бы самым трагичным образом. Я не хвалюсь, я говорю сейчас как хроникер, объективно. Так или иначе, в первые месяцы нашего брака я не мог нарадоваться на свою судьбу. Изначальная экзальтация очень быстро сменилась в Жакрин мягкой нежностью которая нравилась мне гораздо больше. Моя жена была спокойной, уравновешенной, любезной. Я жалел лишь об одном, что ее образ жизни и мои должностные обязанности позволяют нам слишком редко быть вместе. Она ничего не изменила в своих светских и спортивных привычках. Что касается меня, то страстно увлеченной работой я жил известной вам бурной жизнью, которая в то время так не кстати предполагала целую серию зарубежных поездок вскоре после женитьбы в августе месяце мне предстояло уехать по делу о международной контрабанде в соединенные штаты где по всем подсчетам я должен был провести как минимум три недели имея дело с крайне опасными бутлегерами примечание контрабандисты спиртного В Соединенных Штатах Америки с 1920 по 1933 год действовал сухой закон. Конец примечания. И гангстерами. Я никогда не брал жену в своей А Оно из всех командировок, в коих мне довелось побывать со дня нашей свадьбы, это была бы последней, в которую я согласился бы ее взять. Когда-нибудь я расскажу вам о том, чем я там занимался. Оно того стоит. Но сегодня ограничимся тем, что имеет отношение к тогдашней мадам Жером. Мы условились, что в моё отсутствие Жаклин проведёт сезон на берегу моря близ Руаяна, в сен комле бен на небольшом уединённом пляже. Я взял на сутки отгул, чтобы разместить её там, на очаровательной вилле, затем со спокойной душой отправился в Нью-Йорк. В Америке я получил от Жаклин столько писем, сколько я рассчитывал получить, и, в свою очередь, сам часто писал ей, несмотря на суматоху, в которой принимал участие. Мне повезло закрыть дело самым успешным образом, после чего прошло ровно пять недель со дня моего отбытия, а я отплыл обратно во Францию с намерением как можно скорее рвануть в Сан-Ком. Оно, что стало для меня восхитительным сюрпризом, Жаклин ждала меня на набережной Гавра. Покинув свой небольшой курорт и уже не помышляя туда вернуться, она возвратилась в Париж, как только узнала о моем прибытии, и, сгорая от нетерпения, снова увидеть своего супруга, знаменитого сыщика, о подвигах которого трубила вся французская пресса, явилась встречать меня в Гавр. В поезде унявшим нас обоих в Париж, я, как говорится, буквально-таки пожирал Жаклин глазами. Никогда еще я не находил ее такой соблазнительной, такой безмятежной, такой нежной. Она изрядно загорела под палящим солнцем Сен-Кома и теперь выглядела словно какая-нибудь мулатка с мартиники. Ах, эти белокурые волосы на фоне смуглой кожи! Вы представить себе не можете, Гаяр. Какая это была красота! К тому же она немного похудела, весьма кстати. Она гоняла свое обручальное кольцо взад и вперед по всему пальцу, глядя на меня с бесконечной невинностью своих голубых глаз. А я был так смущен, что не мог вымолвить и слова. А наконец я изрек что-то вроде «Вижу, Лин, вы принимали солнечные ванны». Она протянула ко мне свои загоревшие руки. И тут я сказал уже совершенно иным тоном «Жаклин, малышка, где вы проводили время в мое отсутствие?» Она громко рассмеялась. «Как где? В коме конечно же». «Я так не думаю, Жаклин, потому что в коме вы могли быть лишь моей женой, лишь мадам Жером». «И что? А то, что вы, несомненно, встречались с кем-то, перед кем хотели выглядеть женщиной свободной?» от каких-либо уз, встречались с мужчиной, мужчиной либо совестливым, либо щепетильным, мужчиной, который запрещает себе пользоваться тем, что принадлежит другому. Вы сошли с ума, ничуть. Но вот вы же, Клен, насколько я вижу, никогда не станете благоразумной женщиной. Так и останетесь романтичной и авантюрной натурой. Тут уж она решила рассердиться, возмутиться, но уже больше не пытаясь, однако, обороняться. — Это постыдно. Вы приставили ко мне ваших ищеек. Ненавижу. Я вас ненавижу. — Жаклин, — печально сказал я. — Отдаю вам слово, что за вами никто не следил. — Лгун, лгун. Как бы тогда вы узнали? — Я никогда не лгу, — продолжал я. — Просто есть мелочи которые сами по себе много скажут тому, кто умеет их замечать. Жаклин, вы, которые еще недавно не снимали кольцо ни под каким предлогом, уже не носили его на том пляже. И это уж точно было не в санкоме, где вы принимали солнечные ванны в компании порядочного мужчины, или же труса, который, должно быть, даже и не подозревает о моем существовании». «Я никогда не снимала кольцо!» «Расскажите это кому-нибудь другому, девочка моя!» «Посмотрите на мою руку!» «Посмотрите на моё кольцо!» «Вот я действительно не снимал его ни днём, ни ночью!» «Как это и полагается!» и «Я тоже, как и вы, загорел, хотя и приобрёл этот загар, отнюдь не валяясь на песочке у моря, уж будьте уверены!» «А сейчас я сниму кольцо!» «Что вы видите?» Вы видите, что оно оставило вокруг моего безымянного пальца бледную полоску. Вы видите, что солнце сфотографировало? Вот подходящее слово. Это кольцо на основной фаланге моего пальца. Видите, что оно сохраняет его надежный отпечаток, его точное изображение. Что мы видим на вашем пальце? Ничего. Вывод? Вам не следовало выходить замуж за полицейского и мы исправим эту ошибку, не так ли?» «Вскоре, мой дорогой гаяр, я развелся». «Теперь», — сказал я шефу, «мне понятно, почему вы так относитесь к браку полицейских. Но уж, простите, не все женщины такие, как ваша Жаклин». «О-о-о!» живо воскликнул Жером, придав своему тону как можно больше вежливости. «Ну, разумеется, разумеется!» Даже не знаю, повлияло ли на мое решение воспоминание об этом разговоре, но, как я уже сказал в начале, мои матримониальные планы продолжения не имели.